Глава 95. Нынешний момент это всё, что у нас есть. Я потратила уйму времени, снова и снова анализируя происходящее со мной. Думаю, не у меня одной есть такая дурацкая привычка. В итоге удалось распутать клубок проблем и докопаться до сути. Я не умею справляться с дискомфортом. Я не знаю, как ощущать и переживать хорошее и приятное, не позволяя неизбежным неприятностям портить эти позитивные ощущения. Мне придётся перерасти это ограничение, потому что я уверена, что рациональным способом от него не избавиться. Что ж, это просто жизнь. Думаю, что нынешний мир навязывает именно такой взгляд на вещи каждому из нас. Мне сложно воспринимать отдельные эпизоды жизни как предвестники того, что вскоре я окажусь на верном пути. Особенно неприятно, что если таких дней будет достаточно много, то вся жизнь превратится в ожидание. Мне всегда было сложно справиться с постоянным навязчивым ощущением, что пора бежать. Конечно, оно и сейчас иногда накатывает. Так что мне страшно любопытно с этим разобраться. Всё начинается с идеи о том, что рано или поздно наступит то самое долго и счастливо. Вы прорвётесь через боль и сможете наконец-то с удовольствием ощутить, что раны залечены. Неприятности закончились, перемены произошли, и можно радоваться ощущению обновлённости и целостности. Но движение из темноты к свету происходит отнюдь не стремительно и гладко. Оно всегда идёт рывками, то вперёд, то назад, и не всегда удачно. Обязательно бывают дни, когда вы откатываетесь так далеко назад, что даже не верится, что такое могло случиться. Но непременно наступают и дни, когда вы почти забываете, как ужасно чувствовали себя ещё недавно. Если позволить себе застрять на этом этапе, бояться двигаться вперёд и ещё больше бояться повернуть назад, то всё будет точно испорчено. Все бесчисленные сейчас должны постепенно сложиться в единое, помочь нам осознать каждое из переживаний и впечатлений, и в конце пути только это и останется с нами. Всё, что мы видим и ощущаем, важно пережить, пока не закончилась наша монотонная рутина, ведь альтернатива этому смерть, конец. А мы позволяем себе упускать возможности, потому что из-за временного дискомфорта думаем, что удаляемся от света, на который мечтаем выйти. Из-за нескольких неприятных эпизодов мы объявляем неудачные всю свою жизнь. Как же? Нам не удалось проставить галочки напротив каждого пункта в списке всего необходимого для удовлетворения, а то и счастья, не побоюсь этого слова. Счастье не особое состояние разума, в которое вы позволяете себе погружаться, когда всё вроде бы складывается как надо. Это опыт и эмоции. испытать, которые можно только в текущем моменте. Я вижу, как некоторые шаблоны мышления навязываются нам обществом. Это не только обещание того самого долго и счастливо, но лишь после достаточной дозы страданий. Это ещё и радость планирования ближайшего будущего или даже завтрашнего дня. Вот вам пример в духе поколения Y. Бог ты мой, неужели я об этом говорю? Таковы посты в Tumblr и коллекции в Pinterest. Там мы собираем изображения всего, о чем мечтаем, на что надеемся, что нас вдохновляет. Очень приятно просматривать эти картинки и фотографии и думать, что нам и вправду этого хочется. Но многие ли из нас готовы оторваться от дивана и что-нибудь предпринять? Хотя бы самое простое. Сесть с книжкой и красивой чашкой кофе на подоконник, прямо как на картинке, и с удовольствием почитать. Немногие. Чаще всего у нас хватает энтузиазма лишь на жалобы о том, что жизнь не похожа на мечту, и так день за днём. Друзья мои, у нас с вами есть лишь нынешний момент. Принимать решение нужно сейчас. Придётся жить в сложной и жестокой реальности. Она складывается из того, что вы видите и ощущаете прямо сейчас, включая всё сложное и неприятное, все провокационные идеи, то зовущие к войне, то призывающие любить друг друга, то ведущие к миру, гармонии и переменам. Вны дни нам так худо, что максимум, на что мы способны дышать. А потом оказывается, что ничего другого и не нужно. Возможно, стоит позволить себе нырнуть как можно глубже и признать, что текущего дня и нынешнего момента более чем достаточно. Что всегда остаются загадки, переживания, впечатления и совершенно незнакомые сферы жизни, которые мы не замечаем, пока не сойдём с прямого пути и не разглядим ту свою сторону, которая завтрашний день вовсе не заботит.